На следующее утро Уолт и я отправились на ферму «Орфей». Он договорился об осмотре хозяйства с профессиональной точки зрения. Поскольку ферма застрахована в жизненной поддержке, ему, мол, надо проверить соблюдение новых правил противопожарной безопасности. А для этого, как он объяснил Офину по телефону, мы должны увидеть все. И мы увидели. Каждого жеребца в каждом боксе, каждый клочок сена и каждый тюк соломы, каждый дюйм конюшни и сараев. Мы увидели мувимейкера, мы увидели синтегрейда, мы исписали целый блокнот. Келхем Джеймс Офен сам сопровождал нас по первоклассной конюшне, где находились четыре его лучших жеребца. Чувство самодовольства окутывало его, будто непроницаемая мантия. Я отметил это с тревожным подозрением. Дядя Бак не только был человеком лет 50 с седыми волосами, но вдобавок треть его просторного гаража занимал серый фургон для перевозки мебели. Я заметил, что Олд окинул машину косым взглядом. Несомненно, сам дядя Бак и пригнал фургон «Снейл-экспресс» в «Рокспрингс» к мальчику Хакстера, и очень похоже, что дядя Бак ехал рядом с фургоном Сэма Хенгельмана по шоссе до развилки. Хотя это и невозможно доказать по происшествии стольких дней. Волосы у него стали белыми не от времени. Время наложило всего несколько морщинок на его гладкое загорелое лицо на котором белые кустистые брови почти соединялись на переносице, торчали, словно сугробы. Ресницы у него тоже были белыми. Но пигментация альбиноса не распространилась на глаза. Они были не красными, а почти прозрачными, бледно-голубыми. Он высоко держал голову на толстой мускулистой шее, и торс его под легкой белой рубашкой казался крепким. Его внешний вид был иллюстрацией успеха, а успех вселял в него заносчивость, хотя более благоразумной в его положении была бы скромность. Ферма представляла собой образец хозяйства, где денег не жалеют. Математически точные прямые брусья, покрашенные в белый цвет, огораживали подоки. Вокруг дома в испанском стиле зеленели поливные лужайки, стояли ряды пальм, и на декоративно разбросанных клумбах росли высокие красные цветы со строконечными пурпурными листьями. В дом мы не входили. Как представитель страховой компании, Олд осматривал противопожарные устройства только в конюшнях. После того, как мы осмотрели жеребцов, Офин передал нас конюху, Удивительно молодому человеку с протяжным произношением жителя западного побережья и замедленными движениями. Каждое второе слово у него было ага, и передвигался он со скоростью 32 кадров в секунду. Звали коню Хакидо. Давно вы здесь? Спросил я, когда он показывал нам безукоризненное помещение для жеребят. Месяцев 5-6. Он не выказал недовольства по поводу не относящегося к делу вопроса. Добродушный малый, не подозрительный и ни капельки не нервничающий. «Вы, должно быть, прекрасный конюх, если получили работу таким молодым», — похвалил я его. «Я чувствую лошадей, понимаете», — ответил он. «Кобылы всегда приносят жеребят ночью». Это идет с тех пор, когда они на воле рожали всегда в темноте, понимаете? «Почему в темноте?» — спросил Олд. Кида опять помолчал, но не потому, что раздумывал, говорить или нет, а просто ждал, пока инстинктивное знание созреет в слова. «Если бы кобылы рожали днем, то любая голодная гиена могла бы убить жеребенка в первые полчаса после рождения». «Понимаете, жребята родились и уже готовы бежать, но надо им полчаса, чтобы обсохнуть». «Но ведь здесь им никуда не надо бежать», — возразил Олд. «Ага, но природа этого не знает», — рассудительно заметил Кида. «И еще одно. Кобылы рожают очень быстро. Им на это надо совсем мало времени. И я всегда знаю, когда кобыла готова». Иду в конюшню и смотрю, все ли она сделала правильно. «Откуда вы знаете?» — восхищенно спросил я. Он сказал, «Не знаю, откуда я это чувствую. Я просто просыпаюсь среди ночи и думаю, что Роуз почти готова, и иду к ней. Может, с ней все в порядке, и она не нуждается в моей помощи. А иногда пуповина обмоталась вокруг шеи жеребенка и душит его». Я всю жизнь рядом с лошадьми. А где вы работали раньше, до того, как приехали сюда? Где? Да везде. В Лексингтоне не так давно. Но там сказали, что я не прихожу вовремя на работу. Он неожиданно усмехнулся. И лукавая широкая улыбка осветила его невыразительное, терпеливое лицо. Потом, ага, я с одним парнем поехал в Мэриленд. У него там развалившаяся конюшня, и жамалось так, разрослась, что повалила все заборы и влезла в окна. Но кобылы у него очень хорошие. Одна из них победила там на скачках в прошлом году. Хотя я не хожу на скачки. «А где вы были после Мэриленда?» — спросил я. «Ага, здесь. Я увидел объявление в чистокровной лошади и написал...» «Вообще-то почти в шутку. Я ничего не слышал об этой ферме и не знал, что это большое хозяйство и все такое. Но мистер Офен вроде бы не хотел слишком делового человека. Ему нужен был парень с чувством к лошадям, и он оставил меня. Хотя он говорит, что до меня было двое, но он их обоих отправил во свояси через месяц. Кида, похоже, не беспокоила» что его мистер Офен тоже может отправить во свояси. Он относился к тем людям, которые считают, что Бог обо всем позаботится, которых не грызет тревога о будущем и которые никогда не запасают орехи впрок. Его чувство к лошадям совершенно бесценным. Вероятно, он никогда не разбогатеет на нем, хотя и мог бы, но без работы сидеть ему не придется. Кида наблюдал, как мы уезжаем с таким же спокойным дружелюбием, как и показывал свое хозяйство. Олд и я на обратном пути в Санта-Барбару пришли к общему мнению, что вряд ли он участвовал в краже. Из лояльности он мог выполнить то, что требовал Офен, но в настоящее время Кида понятия не имеет о том, что происходит. Хотя, задумчиво проговорил Олд, «Он хороший актер». «Он не играл», — покачал головой я. «Никаких признаков игры». Олд с любопытством посмотрел на меня, потом перевел взгляд на дорогу. «Вы всегда можете определить, играет человек или нет». «Это один из вопросов, на которые невозможно ответить», — улыбнулся я. «Я чувствую игру, как кида лошадей». «А если это чувство меня подводит, откуда я могу это знать?» «Но вы довольно скоро должны узнавать, обмануло оно вас или нет, если секреты начинают уплывать в чужие края», — пояснил Уолт свою мысль. «Вам случалось считать человека чистым, а он оказывался шпионом?» «Да. Часто. Один раз. «Наверное, в первый год работы» сарказмом спросил олд «Во второй год. Это был первый серьезный шпион, с которым я имел дело, и я не раскрыл его. Ребята из контрразведки взяли его через полгода, когда он уже наделал много вреда, и пресса тогда с обычной колкостью писала о слабости нашей службы». «И вы приняли колкости близко к сердцу», — сухо заметил Уолт. «По-моему, да». С милю он ехал молча, потом сказал, «И вот теперь, когда вы настолько хороши, вас начинают избивать, что вы об этом думаете?» «Это означает, что на подходе крупная рыба, и меня хотят убрать. И вы начинаете присматриваться еще внимательнее». Он не спрашивал, он утверждал, «Можно сказать и так, да». «Вас убьют когда-нибудь в таком деле?» Я ничего не ответил. Уолт искоса посмотрел на меня и вздохнул. «По-моему, это вас не беспокоит. В департаменте много других сотрудников». на самой Санта-Барбары Олт вел машину, не произнеся ни слова. «Там мы присоединились к Юнис и линии которые, заказав ленч, уже сидели на террасе ресторана. Они показали большие яркие серьги, которые купили утром. На линии алые, на Юнис ядовито-зеленые, а в остальном абсолютно одинаковые, свисавшие чуть ли не до плеч. «Все еще подруги», — с облегчением подумал я, — «все еще в гармонии». «Но будет ли Юнис хоть изредка в согласии со мной?» Это другой вопрос. Мы ели густую похлебку из рыбы и моллюсков с сухарями. Затем последовали креветки, и Линни сказала, что от этой морской пищи у нее начали расти плавники. За кофе она не находила себе места, потом встала и сообщила, что хочет пойти к морю. И на этот раз после паузы Уолт, а не я, вызвался сопровождать ее. Она вопросительно и встревоженно посмотрела на меня, потом резко отвернулась и пошла с ним, весело болтая, чрезмерно весело. «Не причините зла этому ребенку», — гневно сказала Юнис. «И в мыслях нет. Вы чертовски привлекательны». «Да, могу зачаровывать птиц, и они слетают с деревьев на землю», — согласился я. Милые жены нашептывают секреты мужей в мои привлекательные уши. Она выглядела потрясенной. Не все тебе одной шокировать публику, подумал я. Вы имеете в виду, что используете свое обаяние? Она совершенно изменила тон. Как нож для открывания консервов или как катализатор. А кто этим не пользуется? Торговцы, политики, актеры, женщины — все пользуются на перегонке друг с другом. «Ради бога!» — тихо проговорила она, но потом начала смеяться. «К Линни это не относится», — сухо добавил я. «Вам и не нужно, насколько я понимаю. Вытащить дайва из Темзы было гораздо эффективнее». Я смотрел на спины линии Иолта, приближавшихся к линии прибоя. «Так вот почему», — задумчиво произнес я. «Обожание героев», — язвительно сказала Юнис. «И как? Это взбадривает?» «Как удар копытом в живот». Она засмеялась. «А вовсе не потому, что вы так безумно красивы в общепринятом смысле». «Да, не потому. Не мог же я отрицать правоту ее слов. Я некрасивый». Она выглядела так, будто собиралась что-то сказать, но потом решила промолчать. Я попер напролом, пока она еще находилась в игривом настроении, зная и презирая себя за это знание, что в таком состоянии она скорее сделает то, о чем я попрошу. «Мои фотографии все еще у Линни. — Не беспокойтесь, — саркастически ухмыльнулась Юнис. — Из огня она первыми спасет их. — Мне бы хотелось, чтобы их увидел Келхем Джеймс Офен. Чего бы вам хотелось? Не понимаю, что вы имеете в виду. — Сегодня, во второй половине дня, вы, Элини, нанесете первый визит будущему соседу, Келхему Джеймсу. «Во время беседы вы, дрожайшая Юнис, обмолвитесь, что я вытащил Дэйва из Темзы. И Лини покажет ему мои фотографии, особенно ту, где мы группой сидим за столом в пабе на берегу. Она слушала меня, то открывая, то закрывая рот, потом задумалась. Вы действительно не умеете спокойно наслаждаться жизнью, как все остальные люди» но ради бога объясните зачем вам это надо эксперимент это не ответ чтобы заработать на свое пребывание в отпускнике от отвращения у нее опустились к низу уголки губ ищите эту проклятую лошадь боюсь что да не думайте же вы не можете же вы думать что оффен имеет к этому какое то отношение Мне хотелось бы убедиться, что он не имеет отношения. «О, понимаю. Ладно. По-моему, нет смысла вас расспрашивать. Ну что ж, уговорю Лине поехать со мной. И скажите ему, что я ищу Оликса». Она бросила на меня оценивающий взгляд и спросила, «А как насчет Крис «Все, что вам заблагорассудится». «Скажите, что Дэйв нанял меня, чтобы я нашел ему жеребца?» «Не понимаю, почему я должна это делать». «Потому что это интереснее, чем гольф, разве нет?» «Это игра?» — скептически спросила она. «Скорее охота на медведей», — улыбнулся я. «О, да!» — она иронически покачала головой. «Просто спорт».